Глава десятая «Подобного доселе не случалось», — изумился Чанг, услышав от Конвея, что тот снова был принят верховным ламой. По заведенному порядку встреча с новым членом общины могла состояться лишь после пятилетнего пребывания в Шангрила. За это время люди привыкали и успокаивались, примирившись с действительностью. В его возрасте... Губительно подвергать себя воздействию бурных переживаний и страстей, объяснил Чанг. И нужно, чтобы прошло время, прежде чем он сможет принять вновь прибывшего. Конвей, видимо, оказался исключением из общего правила. Его встречи с отцом настоятелем стали частыми и регулярными. Он не испытывал душевного трепета, общаясь с мудрым старцем. Но после каждой беседы... У него становилось легко и радостно на душе, и мысли обретали безмятежную ясность. Порой ему казалось, что личность собеседника, его интеллект, действуют магнетически. Они обсуждали широчайший круг проблем, самые отвлеченные темы, непостижимые явления. Исторические эпохи подвергались глубокому анализу. Философские учения получали новое неожиданное истолкование. Многое из того, что говорил Лама, было для Конвея откровением. Он слушал как завороженный, но если не соглашался, то твердо отстаивал свою позицию, и его доводы нередко принимались без возражений. «Сын мой, вы молоды, но зрелость и мудрость суждений свидетельствуют о богатом жизненном опыте», — заметил однажды Лама. «Наверное, вам пришлось немало пережить». Это судьба моего поколения. Я лишь один из многих. Но не воспринимайте меня как фигуру трагическую. По сравнению с другими, мне повезло. А мудрость обретаешь, когда утрачен пыл души. Но с мудростью приходит покой. И на этом сын мой зиждется Шангрилла. Я понимаю. Потому мне и кажется, что здесь мое пристанище. У Конвея действительно возникло такое чувство. Как Перо, как Хеншель, как многие другие, он был во власти волшебной долины голубой луны, где ни заботы, ни тревоги не нарушали благословенную тишь. Когда играла Ло Цзэнь, удивительный пейзаж гармонично сочетался с серебристыми аккордами, услаждая взор и слух. И еще одно чувство владело Конвеем. Он не пытался скрыть от себя, как ему мила Ло Цзэнь. Он не мог надеяться на близость с нею. Она никого не допускала в свой таинственный мир, оставаясь чарующей загадкой. И Конвей не пытался что-либо изменить. Иногда он старался вызвать ее на откровенность, на разговор о чем-то личном. На всякий раз она от этого уклонялась. Конвей испытывал к ней огромную нежность его утешало сознание, что она всегда будет рядом. А у него есть время ждать, пока исполнятся самые заветные мечты. Ждать годы, десятилетия. Ему открылось, каким сокровищем он теперь владеет. Время принесет ему счастье. В этот идиллический мир вторгалась другая его жизнь. Повседневная действительность, где ни о чем не подозревая, Малинсон с нетерпением ждал проводников. Мисс Бринклоу целеустремленно трудилась над тибетским языком, а Барнард благодушествовал. Конвей знал: ему будет легче, когда тайное станет явным. Подобно Чангу, он полагал, что Барнард и мисс Бринклоу не воспримут свою судьбу как трагедию, тем более Барнард немало его позабавил, сказав однажды: "А знаете, Конвей, «Неплохо бы в этом местечке поселиться навсегда. Сперва мне не хватало газет, кино, но, похоже, и без них можно прекрасно обойтись». «Безусловно», — согласился Конвей. Оказалось, что Чанг по просьбе Барнарда спустился с ним как-то в долину и провел его по увеселительным заведениям. Узнал Конвей об этом от Маленсона. «Соскучился по выпивке!» Заключил тот с презрительной гримасой. А когда в скорости появился Барнард, строго ему попенял. «Не собираюсь читать вам нотации, но мы все должны держать себя в форме. Проводники будут здесь через две недели, и, как я могу себе представить, наше возвращение в Индию — это отнюдь не увеселительная прогулка». «Ясное дело», — поддержал его Барнард. Но что до меня никогда еще я не был в такой прекрасной форме, как сейчас. Каждый день у меня мацон. Забот никаких. И в здешних барах не напьешься. Лишнего не дадут. А вообще-то каждый развлекается по-своему. Кое-кто, например, увивается за китаяночкой, которая играет на пианино. Кому что нравится. Конвей на это замечание и бровью не повел. Но Малинсон залился краской, как школьник. Теперь о возвращении. Должен предупредить, я решил задержаться в Шангрила. Проводники здесь появляются регулярно. Подожду до следующего раза. А может, поживу и дольше. Конечно, если монахи поверят мне на слово, что я платежеспособен, исполна возмещу их расходы на мое содержание. Неужели вы решили остаться? Представьте себе, куда мне торопиться? Вас встретят с музыкой, «А меня там ждут, не дождутся, фараоны». «Дело ваше», — сказал Малинсон ледяным тоном. «Хоть на всю жизнь оставайтесь, никто не отговаривает». «Каждый сам выбирает, что ему больше по вкусу». «Как по-вашему, Конвей?» «Бесспорно. Это сугубо личное дело». Малинсон обернулся к мисс Бринклоу, надеясь на поддержку. Но та вдруг закрыла учебник и с ясной улыбкой сообщила. «Должна вам сказать, что я тоже решила остаться». «Как? И вы?» — воскликнули все разом. «Я много думала о том, что с нами приключилось, что привело нас сюда. И вывод мой таков. Это божий промысел. Вы согласны со мной, мистер Конвей?» И, не дожидаясь ответа, она продолжала. «Как я могу в этом усомниться? Я послана сюда с высоким предназначением. И здесь я прибуду». Вы надеетесь организовать миссию? Мало сказать, надеюсь, я полна решимости выполнить свой долг проповедника. Эти люди мне ясны. Я знаю, как действовать, и уверяю вас, своего добьюсь. Здесь царит распущенность. Вы намерены ее искоренить? Да. Таково мое намерение, мистер Маллинсон. Я не приемлю их принципа умеренности во всем. Называйте его широтой взглядов или как вам угодно. На самом деле такое отношение к жизни безнравственно. Я сделаю все, чтобы искоренить это зло». «И монахи с присущей им широтой взглядов не будут вам препятствовать», — улыбнулся Конвей. «Либо же с присущей ей твердостью она пресечет любую попытку вмешиваться в свои дела», — добавил Барнард. Вообще-то я заметил, здесь всем стараются угодить. Имеются и развлечения на любой вкус. «Когда томишься в неволе, развлечения не помогают», — угрюмо отозвался Малинсон. Позднее, наедине с Конвием, он пожаловался. «Этот тип действует мне на нервы. Хорошо, что он остается. Такой компаньон в путешествии не подарок. И вообще, какое ему до меня дело? Что это за шуточки в мой адрес?» Насчет Ло По-моему, вы тут ни при чем. Барнард прошелся на мой счет. Нет, он имел в виду меня. Заметил, что я проявляю к ней интерес. Это действительно так? Мне непонятно, почему она здесь. Как она может тут жить? Боже мой, зная, как вы китайский, я бы все у нее выведал. Не уверен, от нее слова не добьешься. А почему вы ее ни о чем не расспросите? Расспросы чужие дела — это не по моей части, — ответил Конвей. В душе у него шевельнулась острая жалость к Маллинсону. Какой злой рок выпал на долю этому юноше, искреннему, пылкому. Конвей испытывал к нему глубокое сострадание, прекрасно понимая, как мучительно для него будет принять свой жребий. И он заговорил об этом с Чангом. «Знаете, меня...» «Беспокоит Малинсон. Боюсь, что он не сможет примириться со своей участью», — сказал Конвей монаху. Чанг, понимающий, кивнул. «Да, убедить его, как благосклонно к нему оказалась судьба, будет непросто. И все же постепенно он это поймет. Лет через двадцать ваш друг на все будет смотреть другими глазами». Конвей несколько озадачил такой подход к делу. Я ломаю себе голову над тем, как открыть ему правду. Он считает дни с нетерпением ждет проводников. И если они здесь не появятся, непременно появятся в назначенное время. Вот как. А я думал, нам рассказывают сказки, не желая сразу огорошить и повергнуть в уныние. Вовсе нет. К чему ложь? если можно придерживаться правды. Уверяю вас, то, что я говорил насчет проводников, истинная правда. Вряд ли вы сумеете уговорить Маллинсона остаться. Мы не будем его уговаривать. Он сам убедится, что проводники не согласны брать с собой постороннего. Ясно. Но это ваша тактика на первый случай. А дальше? Дальше... Пережив разочарование, он будет ждать, когда месяцев через восемь или девять появится следующая партия. В надежде, что они выполнят его просьбу. Молодости свойственен оптимизм. Ждать и надеяться не в его характере. Скорее всего, он постарается организовать побег. Побег? К чему? Путь отсюда свободен для всех у нас нет стражи, помешать могут лишь природные условия. Да, природа здесь постаралась, никакой стражи не под силу с ней тягаться. Тем не менее, значит, возможность совершить побег имеется, и, видимо, иногда ее используют. Чрезвычайно редко, и, как правило, Покинувшие обитель возвращаются после первой же ночи, проведенной на известном вам плато. Негде укрыться, плохая экипировка, поэтому легко понять, что такое попустительство более действенно, чем строгие запреты и надзор. А если беглец не вернулся, что тогда? Вы сами ответили на свой вопрос. Не вернулся. И это все. «Но уверяю вас», — добавил он поспешно, — «таких случаев почти не бывает. Надеюсь, ваш друг проявит должное благоразумие, чтобы не разделить печальную судьбу этих несчастных». Объяснения лишь усугубили тревогу Конвия. Что же все-таки предпринять? Ведь они могли бы отпустить Малинсона с миром, пилоту, угнавшему их самолет, местному жителю Талу. Разрешили в свое время покинуть долину. Чанг подтвердил, что могут и отпустить. Но только если ламы сочтут это разумным. «Однако, дорогой друг», — продолжал монах, «разумно ли с нашей стороны вверять в свою жизнь и судьбу обители вашему молодому компаньону, полагаясь исключительно на его чувство признательности?» Конвей понимал, что подобные опасения имеют под собой почву. Маллинсон считает обитель скверным, подозрительным местом и не применит дать ей соответствующую характеристику, докладывая о случившемся английским властям по приезде в Индию. Он часто и с мстительным наслаждением развивал перед Конвеем подобные планы. «Скажите, Чанг?» – спросил в следующий раз Конвей. «Как в обители смотрят на любовные связи? Ведь романтические чувства, наверное, возникают и у живущих здесь». «Такое случается, и нередко», — отвечал с улыбкой Чанг. «Конечно, тем, кто в возрасте, не свойственны подобные увлечения. Но остальные ни в чем не отличаются от мирян. Разве что они гораздо благоразумнее». «Кстати, мистер Конвей, мы с большим пониманием относимся к этим проблемам. Ваш друг, мистер Барнард, смог в этом убедиться?» «Рад за него», — ответил Конвей. «Правда, я пока что не стремлюсь последовать его примеру. Я о другом. Меня больше интересует эмоциональная сторона, а не физическая. Разве между ними легко провести грань?» Вы случайно не увлеклись красавицей Ло Цзэнь? Что ж, вам это было бы во благо. Конечно, если не терять голову. Ло Цзэнь не способна разделить страстное чувство, но с ней может возникнуть нежная дружба. Знаю, по собственному опыту. Сам был в молодости к ней, весьма неравнодушен. Вот как и безответно. Ей льстило мое поклонение. Она была со мной чрезвычайно мила. И мы стали друзьями. Иными словами, ваше чувство осталось без взаимности. Считайте, что так. Конвей задумчиво проговорил. Вы с этим легко смирились. Да и я не стану роптать. А если голову потеряет пылкий юноша... Вроде Малинсона. Друг мой, если он полюбит, ему легче будет перенести удар, смириться со своей участью. Она сумеет утешить пленника, убитого горем. Такое уже случалось не раз. Чем же она его утешит? Рассчитывать на ответную любовь не приходится. Но... Ло способен способна облегчить страдания своим нежным участием. Если я правильно понял, чары юной красавицы входят в арсенал системы воздействия на личность. «Воля ваша, думайте как угодно», — отвечал монах с легким укором. «Но вряд ли это справедливо. Даже простое общение с ней умиротворяет душу». Ее можно сравнить с соцветом радуги в прозрачном стекле, с прохладной росой на цветке яблони. Она создает атмосферу поэзии, а это всегда действует благотворно. Чанг, с вами нельзя не согласиться. Она воистину сама поэзия. Присутствие Ло Цзэ не вправду услаждало душу, как нежное благоухание. Конвей рядом с нею испытывал тихий восторг. Никогда прежде не был он так счастлив, даже в дни своей беззаботной юности, до того, как разразилась война, преградив путь к осуществлению надежды чаяний. Он проникся безмятежностью, царившей в Шангрила, где и труды праведные служили высокому замыслу. И в этом служении со всей полнотой раскрывались способности, достигал совершенства талант. Ламы трудились неспешно и неустанно. Все они свободно владели несколькими языками. Многие работали над книгами, темы которых относились к разным областям знания. Чанг рассказал, что есть работа в области чистой математики, которая представляет огромный научный интерес. Он также упомянул об оригинальном трактате по истории европейской цивилизации со сравнительным анализом теории Гиббона и Шпенглера. Некоторые, однако, посвящали себя занятиям, представлявшим интерес лишь для них самих. Как тот бывший английский священник, который узрел нечто новое в романе «Грозовой перевал». Конвей прежде и помыслить не мог о том, чтобы удовлетворять свою природную любознательность, которую порой считают праздным любопытством. Теперь ничто ему не помешает углубиться в отвлеченные и трудоемкие проблемы. Будущее виделось в самом радужном свете, и, как оказалось, не только ему. Барнард тоже был полон надежд и строил увлекательные планы. Его визиты в долину за последнее время участились, но, по-видимому, бизнесмена туда влекло не одно лишь пристрастие к экспертному и женскому обществу. Видите ли, конвей. «С вами легко разговаривать», — признался он как-то. «Не то, что с Малинсоном. Тому все время охота меня поддеть». Сами, наверное, заметили. «Вообще-то британские чиновники — народ спесивый, к ним не подступись. Но вы не из таких. И, кроме того, на вас можно положиться». «Вы уверены?» — улыбнулся Конвей. «Если на то пошло, я ведь тоже британский чиновник. Как и Малинсон, кстати». «Но к чему вы клоните?» «Золото, приятель!» — ответил Барнард хриплым шепотом. «Не больше и не меньше. Богатейшие залежи!» Голос у него прерывался от волнения. «В молодости я был горным инженером. Соображаю в этом деле, знаю, как выглядит порода. Здесь золотая жила проходит у самой поверхности, и организовать добычу — пара пустяков. Вы думали, что я в долине пью и гуляю?» «Ничего подобного. У меня на уме совсем другое. Я с самого начала понял, доставка сюда всего необходимого обходится в огромные суммы. А чем ламы могут расплачиваться? Только золотом, серебром или алмазами. Логично?» «Я обошел долину вдоль и поперек и убедился, что так оно и есть. Вот и весь секрет». «Вы это выяснили сами?» Без посторонней помощи? По правде говоря, не совсем. Я без обиняков спросил у Чанга, верны ли мои догадки. И знаете, старик оказался покладистым человеком. Хотя на первый взгляд этого не скажешь. Лично мне он понравился с самого начала. Знаю, вы сразу свели с ним дружбу. Ну и я с ним нашел общий язык. Он все рассказал мне без утайки. Побывали мы с ним в копях и представьте, «Здешнее начальство согласно, чтобы я вел в долине разведку. Никаких ограничений, но с уговором представить им подробный доклад. Каково? Но и они не прогадали. Теперь у них есть специалист, и обещал помочь им советам. Они надеются увеличить добычу. Подумаю, что-нибудь соображу». «Ну вот, вы теперь будете здесь, как у себя дома», — заключил Конвей. Во всяком случае, я получил работу, а это немало. И мне еще кое-что светит. Сообщу домой властям, что готов, мол, передать в их пользование богатые залежи золота. А они за это пусть оставят меня на свободе. Не знаю, только поверят ли мне теперь. Вполне возможно. Люди склонны верить чему угодно. Вот видите, Конвей, мы отлично понимаем друг друга» увлеченно продолжал Барнард. «Давайте заключим сделку. От вас ничего не требуется. Просто поставьте на моем докладе подпись. Дескать, британский консул подтверждает и так далее. Для солидности. Прибыль, конечно, пополам». «Хорошо, посмотрим», — рассмеялся Конвей. «Сначала составьте доклад». Он был рад, что Барнард нашел себе занятие по душе. Это его отвлечет на какое-то время. Но ситуация сложилась пикантная. Обитель доверила свои богатства человеку, за которым по всему свету гоняется полиция. Конвей приходил к Верховному Ламе поздно вечером и оставался в жаркой комнате несколько часов. Однажды Лама спросил, как могла бы сложиться дальнейшая жизнь троих остальных, не окажись они в Шангрила? Маллинсон, наверное, сделал бы неплохую карьеру, Он энергичен и чистолюбив, а двое других хотят остаться здесь, по крайней мере, на какое-то время. Да, мисс Бринклоу всерьез намерена обратить нас в свою веру. А мистер Барнард – превратить обитель в компанию с ограниченной ответственностью. Затеи вполне безобидные и помогут им на первое время. А как быть с вашим юным другом? Не вера, Ни золото не станут ему утешением. С ним будет нелегко. Боюсь, труднее всего придется вам. Почему именно мне? Сын мой. Потому что пришел мой смертный час. И вам я вверяю судьбу и наследие Шангрила. Наступило молчание. У Конвия замерло сердце. Я долго ждал. Здесь, в этой комнате, я видел многих, глядел им в глаза, слушал их речи и всегда надеялся, что наступит день, когда появитесь вы. Мои сподвижники становятся мудрецами в преклонные годы. Вы же молоды, но вам свойственна мудрость. Я завещаю вам бразды правления, сын мой. Вас ждет счастливый удел — наставлять добром и терпением. Это будет вам не в тягость, а в радость. Приумножая богатство знаний, вы будете управлять разумно и справедливо. И вам выпало на долю охранять покой обители, когда новая буря разразится над миром. За плотными портьерами вспыхнула зорница. Послышались отдаленные раскаты грома. Сверкнула яркая молния, озарив полумрак комнаты. И Конвей вымолвил с трудом. «Буря, гроза, вы хотите сказать, катастрофа, какой до того не видела Земля? От нее не будет спасения. Ни смертоносное оружие, ни власть и могущество, ни достижения науки не смогут защитить род людской. Все сгинет в хаосе разрушения. Все прекрасное, что создала человеческая мысль, Культура, искусство будет сметено с лица Земли. Разве что где-то останется тихий, неприметный, никому неведомый уголок? И есть надежда, что таким уголком окажется Шангрила. Самолеты со смертельным грузом на борту полетят на большие города. А если случайно под крылом окажется наша обитель, Вряд ли ее сочтут подходящей целью, объектом достойным бомбежки. И мне суждено дожить до той поры. Есть надежда, что буря пройдет стороной, и Шангрила уцелеет. Вы доживете до той поры. На долгие годы воцарится запустение, а вы будете мудры и терпеливо ждать, приобретая новые знания, создавая новые ценности. Странники будут находить здесь приют и сумеют познать истинные цели жизни. И один из них сменит вас, когда годы возьмут свое и силы вас покинут. Мне смутно видится отдаленное будущее. Новый мир поднимается из руин, исполненный надежды, взыскующей прекрасного и тогда вспомнят об утраченных духовных сокровищах. Они будут найдены здесь, в Шангрила, чудом уцелевшие за горными хребтами, свято хранимые для нового возрождения. Говорящий затих. Глаза его лучились бесконечной добротой. Он словно был озарен благостным сиянием. Потом глаза закрылись, лицо потемнело и стала как маска, вырезанная из старого дерева. Конвей долго смотрел перед собой. Он был как во сне. И лишь постепенно осознал свершившееся. Верховного ламы не стало. С трудом возвращаясь к действительности, Конвей взглянул на часы. Стрелки показывали четверть первого. Он вышел в темный коридор и остановился, не зная, что делать, кого позвать. Слуги на ночь покидали обитель, а где искать Чанга или кого-нибудь еще, он не имел представления. За окном, в свете зорниц, горы блестели, как на серебряном чеканном блюде. Темное небо очистилось от туч. Конвей снова подумал, что все происшедшее ему пригрезилось. Он вдруг с необычайной ясностью понял, что Шангрила теперь его владение. Этот мир покоя и созерцания, далекие от бессмысленной суеты, которую он так полюбил, отныне принадлежит ему. Он направился через анфилады комнат к лестнице. В полумраке поблескивали драгоценные лаковые вещицы. Из двориков веяло еле уловимым ароматом тубероз. Конвей спустился вниз и, дойдя до заросшего лотосами, пруда остановился. Над каракалом сияла полная луна. Была глубокая ночь. Погруженный в мысли, он не заметил, как рядом с ним появился Малинсон. Он схватил Конвия за руку и потянул его за собой в столовую. В великой спешке он что-то возбужденно и сбивчиво говорил. Но Конвей не сразу разобрал, о чем идет речь.